Блюлабель. Мирон, здравствуй. Напряжение в голосе апостола даже через динамик накаляло смартфон. Через полчаса к тебе приедут с постановлением о задержании. Не делай глупости, парень. Не колечь, ребят. Сдайся. Долгие годы пути до вершины. В стеклянных гранях стакана хлюпают Блюлабель. Шестидесятый этаж башни «Федерация».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 Вадим, пытаясь сыграть в доброжелательного покровителя, садится напротив. «Спасибо!» — опухший после допроса щека делает улыбка рона жалкой гримасой. «Серьезно тебя зацепило!» — пристально глядя в заплывшие от отека глаза, отвечает собеседник. «С лестницы упал!» — отвечает кратко, уловив во взгляде Вадима упоение от созерцания происходящего. С шестидесятого этажа ты рухнул. Если сейчас не поможешь нам, вернуться туда не получится. Ты же адекватный. Сколы собеседника напрягались. Тебя предупреждали, объект опасен и оказывает влияние на подсознание. Я не знаю, где она, просто исчезла. Мирон уверенно повторил свои слова. С пониманием, что Вадим недостаточно информирован о ситуации, апостол ведет свою игру.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 И больше нет кошмаров, пережитой войны во снах. Вадим подошел ближе к обездвиженному телу. Похлопал его по щекам. Постучал кулаком в металлическую дверь. «Уносите!» Раскаты грома — предвестники грозы. Ветер воет за окнами. Надежда Семеновна, поставив на пол ведро, громко выругалась. веры, Смочила нагруженными руками половую тряпку в ведре, намотала на швабру. Стирая с пола коридора следы крови Мирона, причитала по-женски о жестокости молодых. Выследив по бурому следу полоску крови, вытерла насухо, прислушалась к тишине за дверью. В подсобке сняла перчатки, синий рабочий халат. Покинула здание отдела. На автобусной остановке достала из кармана старый кнопочный телефон. «Макар Сергеевич, миленький, срочно приезжайте!» «Они изведут Мирона до смерти! В 305 пятом кабинете он!» «Надежда Семеновна, спасибо за информацию. Еду». Ненасть усиливалась. Апостол, сидя в своем кабинете, курил, наблюдая, как молнии за окнами разделяют небеса на части. Докурив, затушил бычок, прижав к тарелке. Прокрутил со скрипом. Вернулся к записям. Оперативник, наблюдавший за Мироном, сообщил ему, что объект не покидал свою квартиру. Инна же утверждает, что Мирон напал на нее в это время в подъезде. На записях камер видеонаблюдения у дома секретаря Мирона нет. Если апостолы хотели выставить идиотом, то сделано это не так виртуозно, как в ситуации с крысой. Разные стили работы. Там было четко, здесь детский сад. Силовик никогда бы так не наложил, потому что в курсе методов оперативно розыскных мероприятий. Пётр разделил страницу на две части, пытаясь отделить события последних месяцев по соотношению истерия, профессионализм. На теле Инны были увечья, нанесенные не женскими руками, ведем можно исключить, остается только ждать. Тот, кто стоит за Мироном, появится первым. Там профессионализм. А вот там, где Ина, интриги Вадима близко. И кто стоит за ними, сегодня сыт и доволен. Закурил снова. Мирон в этой ситуации — наживка для сама, залегшего на дно. Если профессионализм, то воинское братство всегда стоит за своих. И с на минуту они явятся. Вадима он придержал в отделе поручением. Инна сидит дома. Одни потирают руки в предвкушении добычи, другие выйдут на тропу войны открыто. Мужчина в брезентовом плаще, кирзовых сапогах распахнул двери кабинета. Уверенным шагом прошел к столу, отодвинул стул. Сел, скинув мокрый капюшон с головы. — Ну, здравствуй, брат, — произнес он, не успев отдышаться. — Давно не виделись.